Глава 9. Я недоуменно хлопаю ресницами, глядя на него. С чего он вообще это взял? А ведь точно, камеры. У нас же они почти везде в ресторане. Кровь отливает от щёк. Я просто облила его, вот и вытирала. Да ну. Я видел, как ты на него смотрела. Так, Никита, это вышло случайно. Зачем ты начинаю оправдываться? Ну да. Усмехается он. А потом ты с ним уехала на машине. Думаешь, я этого не видел? Нервно сглатываю. Мне совсем не нравится, что он всё это видел, и тем более, что хочет использовать увиденное против меня. Чего ты хочешь? Сама знаешь, сколько он тебе заплатил. Что? Я не понимаю, о чём он. Но Никита внезапно злится. Не строй дуру. Перед Билецким ноги раздвинула, а со мной не хочешь? Я что, рожей не вышел? Страх проносится под телу, а Никита наступает на меня в глазах ярости бешенства. А это не твое дело, что у меня и с кем? Нахожу в себе силы. Выпрямляю плечи, сдаваться не собираюсь. Да, Никита хороший парень, я могла бы дать шанс. Но до этих слов. А теперь, когда он показал истинное лицо, не хочу оставаться с ним рядом. И это вовсе не из-за Белецкого. А почему бы и не со мной? Настойчиво предлагает Никита. Пошли, покувыркаемся. У меня тут хата недалеко. Я отступаю от него, но Никита продолжает идти за мной. Отстань, мне надо домой. Пытаюсь отделаться от него. Меня дома ждут. Быстро иду в сторону, но Никита хватает меня за руку и притягивает к себе. Стараюсь вырваться, но не могу. Он слишком крепко он держит меня. Страх скользит по телу, накатывает волнами. Пусти, отчаянно дёргаюсь. А Никита уже тащит меня. Бросаю взгляд в сторону ресторана. Может, кто-то ещё выйдет оттуда? Но мы уже успели отойти прилично, и как назло на улице никого. Только машины проносятся мимо. Даже если закричу, никто не услышит. Паника захлёстывает меня, но сил у Никиты больше. Пытаюсь оттолкнуть его от себя. Не позволю себя забрать. "Да чего ты, Каринка?" говорит он, прижимая меня к себе. "Идём, повеселимся". И тут тень накрывает нас. "Отпустил её". Слышится низкий голос. "Живо". Хватка Никиты ослабевает. Он отступает от меня. Я оборачиваюсь, рядом стоит Белецкий. Он делает шаг и становится передо мной. Страх в Мику летучивает. Я ощущаю благодарность. Он тут. Даже не верится. Он что за нами шёл? Или заметил случайно? Неважно. Всё неважно, главное, что он спас меня. Всё остальное не имеет значения. Да мы так просто дурачимся. Я пригласил её на свидание. Что-то незаметно, что она согласилась. Хмурится Билецкий. Никита отступает, подняв руки. Извини, Карин, если что не так. Но хоть извинился перед девушкой. Но начальству стоит знать, кто на него работает. Продолжает Билецкий. Парень бледнеет. Он переводит взгляд с Билецкого на меня. Вот именно, цэдит злым тоном. Всё будет известно. Никита просто уходит, оставляя меня и Билецкого. Игорь хмыкает вслед охраннику и поворачивается ко мне. Всё в порядке? спрашивает, осматривая меня с ног до головы. Да, спасибо. Обхватываю у себя руками, потому что ещё дрожу. Вы меня спасли. Не за что. Давай подвезу домой, предлагает он. Я качаю головой. Не надо, спасибо. Тогда такси. Я округляю глаза. Что вы? Мне с моей зарплатой только пешком ходить? Нервно ёжусь. Сейчас ты одна не пойдёшь домой. Я тебя подвезу или вызову такси. Не могу понять причины его доброты, и это настораживает. Не надо, я тут живу неподалёку. Вру, не глядя на него. Ничего страшного, я тоже живу тут неподалёку. Усмехается Белецкий. Краска заливает моё лицо. Вспоминаю, как добиралась от него домой. «Идём», — приказывает он. Мне ничего другого не остаётся, как подчиниться. Да почему бы и нет? Вдруг Никита опять следит за мной. Вдруг он ещё что-то придумает. Надо бы ещё сделать так, чтобы наши смены не совпадали. Хотя это невозможно. У охранников почти ежедневная работа. Как ни крути, мне придётся с ним сталкиваться. Выбора нет. Не получится по-другому. А я, как привязанная, иду за билетским. По телу проносятся мурашки. Голову дурманит запах его парфюма. Вспоминаю о поцелуях, и внизу живота тяжелеет. Игорь подходит к своей машине и достаёт ключи. Сигнализация пикает. Слышится щелчок, мне открывают дверь на переднем сиденье. Молча забираюсь внутрь. Охрана Игоря сидит в соседней машине. Видимо, он решил сегодня сам быть за рулём. Я слегка подрагиваю. Ой, спасибо вам, вы опять меня спасли. Тараторию не глядя на Игоря. Тот сидит расслабленно на водительском сиденье. Ничего страшного. Заводит мотор. Он видел нас. Мну пальцами края своей куртки. Плевать, завтра его уже не будет в ресторане. Пожимает плечами Игорь. Останется запись с камер, поясняю я. Там, где мы Замолкаю. Даже не смотрю на Белецкого. Не могу смотреть. Хорошо разберёмся, спокойно говорит он. Меня могут уволить, хотя у нас ничего не было. Я вновь густо краснею. Но да, это в ресторане не было. А вот дома у Берецкого ещё как могло быть. Если бы Климшин хотел, то уволил бы тебя ещё вчера. Так что не беспокойся, поясняет Игорь, глядя за дорогой. Я киваю. Ладно. Как скажет